Кооп. Однажды, вскоре после ванно-милицейского эпизода, возвращаясь со своим младенцем с прогулки, я увидела возле подъезда компанию бородатых очкариков средних лет, вроде бы того же профсоюза, что и наше семейство. Интеллигенты вбегали в распахнутую дверь нашей квартиры, выбегали из нее, резво сновали по коридору и вносили в комнату номер 4 тяжелые связки журналов Знание, силы, и Наука и Жизнь. Боясь поверить Забрежившему счастью, с трепетом наблюдала я за новым поворотом квартирной судьбы. В этот момент вошел в раскрытую дверь квартиры приятель-художник, случайно проходивший по переулку и заметивший странное оживление. Вошел и с радостным возгласом обнялся с одним из очкариков. Я приободрилась, померещилась перемена участи. И действительно, новый жилец оказался литератором, автором всеми любимой в тетухловатые времена Детской радиопередачи КОАП, Комитет охраны авторских прав природы. А вдобавок еще и приятелем нашего приятеля. Я восприняла его явление едва ли не как пришествие мессии. Каким же образом этот самый мессия по имени Майлен оказался в нашей квартире? Майлен владел неплохой комнатой в приличной квартире с одной единственной соседской семьей. Но жить в этой хорошей комнате опасался из-за гнусной парочки супругов-стукачей, доставших его до самой печенки. Ваяя еженедельную популярную передачу, неплохо зарабатывая, Майлен решил построить кооператив. И когда дело было уже на мази и получение квартиры стало реальностью, вроде бы задумал наказать гнусных соседей, с вожделением ожидавших освобождавшейся жилплощади. Тем более, что у проблемы этой был и другой аспект. При окончательном утверждении состава будущего жилищного кооператива мог произойти казус, и существовал риск, что к владельцу относительно приличного жилья придерутся и откажут в квартире. Поэтому стоило подстраховаться и обрести жилье похуже. И приятельница моя Лена нашла подходящий вариант нашего Самарокова с его вонючей коморкой. Таким образом, взамен талантливого литератора соседи стукачи обрели человека со стаканом. По слухам, они помучились, помучились, да и подсунули несчастному Сумарокову рыбные консервы сомнительного качества. Как бы там ни было, но вожделенной оживлённой жилплощади они таки завладели. В коммуналке нашей Майлен не собирался жить ни дня. В ожидании кооператива снимал квартиру. Но и нас в одиночестве не оставил. Через несколько дней представил нам Валентину, аспирантку сельскохозяйственной академии, писавшую кандидатскую диссертацию о курах. Валентина бескорыстно делилась с Майленом, нужной для радиопередачи колап куриной эрудицией, и благодарный Майлен решил отплатить Валентине добром. Валентина приехала в Москву с Урала ради научной карьеры, оставив двух малолетних детей на попечение старушки-матери. Майлен рассказал нам, как Валентина бедна, как она одинока в чужом городе, как неуютно живется ей в сельскохозяйственном общежитии. Ещё не веря в освобождение от сумарокова и сопутствующих ему тягостных ощущений, мы были согласны на всё. Валентина привезла скудные свои пожитки, заползла сама, но оказалась отнюдь не в одиночестве. Вместе с нею в комнате номер 4 поселился красавец араб, специалист по ближневосточным курам. Само собой не говорящего по-русски араба Валентина представила нам как жителя города Баку. Конечно же, ничего не стоило попереть араба из нашей квартиры. Но Валентину с ее птичьими правами мы пожалели, представили, как уныла и беспросветна её уральская жизнь, вообразили бескрайнюю птицеферму с тысячами истеричных кур, ощутили запах куриного помёта, а в запахах мы знали толк. Подумали о том, с какой легкостью можем разрушить кратковременное валентинино счастье. Валентине было за 40, а аспирантура в жизни женщины случается лишь однажды. Красивый араб Одевался опрятно, даже нарядно. Носил вельветовые джинсы горчичного цвета, вел себя скромно. Пару они с Валентиной составляли трогательную. А к страстям за фанерной перегородкой мы привыкли с Бобровских еще времен. И зажили себе дальше, Сарабу курина с аспиранской парочкой за стенкой. Так прошло еще полтора года. Валентина окончила аспирантуру, вдруг ее вернулся в арабскую страну, а Майлен дождался кооператива. Комната номер 4 освободилась. Квартирный вопрос с москвичей, был актуален по-прежнему, но жилье такого качества спросом уже не пользовалось. В результате 8,5 квадратных метров жилой площади под номером 4 вернулись в семью, и малолетняя Наташа стала обладательницей собственной комнаты.